В прошлый раз мы закончили вторую книгу царств, сегодня, естественно, мы начнем третью. Мы читать будем с первого стиха. Первый, четвертый стих с первой главы, третьей книги царства. «Когда царь Давид состарился, и, войдя в лета, то то...» по... То «Покрывали его одеждами, но не, но не мог он согреться. И сказали ему слуги его, «Пусть поищу для господина нашего царя молодую девицу, чтобы она предстояла царю и ходила за ним и лежала с ним, и будет тепло господину нашему царю». И искали красивой девицы всех, во всех пределах израильских, и нашли Ависагу, Сунамитянку, и привели ее к царю. Девица была очень красива, и ходила она за царем и прислуживала ему, но царь не познал ее». Первое впечатление, когда читаешь этот отрывок, складывается такое, как будто царь Давид какой-то аморальный поступок совершил. И в первом стихе описывается его старость. К этому времени Давиду было примерно 70 лет. Но он был уже настолько стар и немощный, что он не мог просто согреться даже. Его тело не могло поддерживать какую-то стабильную температуру. И вот слуги его говорят о том, что пусть поищу для господина нашего царя, молодую девицу, чтобы она предстояла царю и ходила с ним, за ним, и лежала с ним, и будет тепло господину нашему царю. Я долго не мог понять суть этого совета и почему так. Но оказывается, на то время, в том древнем мире, такой метод лечения, оказывается, был официально признанным. Это было что-то, что было официально повсеместно внедрено кругом. И слуги здесь, там, где слуги вот говорят ему, что сказали ему слуги, пусть поищу для господина. Дело в том, что слуги, они, ну, это не было, знаете, такое решение. Вот царь ходил-ходил по комнате, говорит, ну, мне холодно, ну, мне холодно. Они говорят, да, ну, давай вот так вот сделаем. Они любили царя, они боялись царя. Давид, все знали, кто был Давид. И поэтому то, что предложили слуги, это было, если так хотите, маркетинговые анализы, они сделали серьезный на тот момент и предложили царю Давиду самое лучшее, что может быть. Поэтому это не было аморальным поступком. Этот эпизод, связанный с этой красивой девушкой Ависагой, он просто говорит о, настолько о Давиде, насколько он уже был уставший, насколько он уже был немощен, что Даже вот такие методы уже просто к нему, ну, он был вынужден применять их. Ависага таким образом, кроме, кроме того, что это был общепринятый метод лечения, Ависага, она просто стала фактически наложницей царя Давида, что тоже было в рамках дозволенного, в рамках нормального для царя. Поэтому Первый и четвертый стих фактически говорят о немощи Давида, о его уже последних днях, о закате его царствования, о закате его силы на земле. Пятый и шестой стих. Адания, сын Агифы, возгородившись, говорил, я буду царем, и завел себе колесницы и всадников, и 50 человек-скороходов. Отец же никогда не стеснял его вопросом, для чего ты это делаешь? Он же был очень красив и родился ему после Авесолома. Адании, четвертый сын Давида. Пятый стих повествует о нем, о нем начиная фактически с сути. А сына Гифа, возгордившись, говорил: Я буду царем. Вы знаете, в том, что он мог быть царем, он, скажем так, согласно законам, принятым на то время, он был прав. Он был самым старшим сыном. Фактически, который мог претендовать на трон. И после смерти Весолома, Амнона был еще один сын у Давида, но он упоминается только во второй главе, во второй книге Сарас, 3 главе. Просто о том, что он родился. Но больше о нем ничего не сказано. Скорее всего, просто этот ребенок не мог по каким-то причинам, неизвестным для нас для нас, претендовать на трон. Поэтому. Адония – это был фактически тот человек, которому по закону все принадлежало, и он, в общем-то, должен был быть царем. Единственный момент, который Адония здесь… Мы не читаем об Адании, о том, что он искал воли Бога. Он законно претендовал на это, он хотел этого. И вот он здесь, э, говорится о том, что он завел себе колесницы, всадников и 50 человек-скороходов. Фактически он копирует поведение старшего брата Авесолома. Вы знаете, что все мы учимся, подражая. Наши дети учатся, подражая нам, родителям, подражая своим друзьям. Мы можем учиться друг другу, также подражая. Авесалом показал Адении пример. У него была точно такая же гвардия охранников, точно такое же поведение, и вот он таким образом утверждался как царь. И Адании взял пример с Авесолома. Странно, что у Адонии был еще один пример, Давид, который несколько раз мог просто убить Саула, который преследовал его, который изгонял его, который хотел убить Давида. И Давид этого не сделал. Давид не посягнул на жизнь Саула. Здесь есть несколько очень серьезных моментов, как для меня. Вы знаете, мы родители, отцы в особенности. Время Время в современное время, оно очень интенсивно нас заставляет бежать навстречу чему-то, какому-то событию, успеху, каким-то достижением. И мы очень мало уделяем время нашим детям. Если вы когда-то были на детской площадке или вы есть на детской площадке, обратите внимание... Ну, по моим подсчетам, больше половины родителей, играющих с детьми, они говорят по мобильному телефону. И, а ребенок там, он как бы, я, я с ребенком таким образом гуляю. Знаете, нам просто нужно не просто проводить время с нашими детьми. Наши дети должны видеть, как мы живем. Наши дети будут учиться, они будут повторять то, что делали мы в своей жизни. Они видят эти стандарты. Для них это стандарты, то, что делаем мы. А Дания, он общался с Авесоломом. И, наверное, этот восторг от того, что старший брат, он был силен, он был красив, он действительно, вот посмотришь на него, Леша в прошлый раз говорил о нем, ну, ну царь, просто царь. И, знаете, посмотрите тоже, как общаются подростки. Кто из них сильнее, кто из них более продвинутый в чем-то, тот у них имеет авторитет. Точно так же, скорее всего, Авесалом имел авторитет у Адонии. И Адания копирует его, но в то же время он абсолютно не обращает внимания на Давида. Это может быть по разным причинам, но факт остается фактом. Пятый стих. Адания, шестой, извините. Отец же никогда не стеснял его вопросом, для чего ты это делаешь. Интересно, сразу после повествования о том, что Адании вот это сделал, говорится о Давиде. И говорится, к сожалению, печальный факт, что Адония, Давид никаким образом не отреагировал на поступок Адании. То есть написано, что он ну, не стеснял его вопросом, для чего ты это делаешь. Вы помните, когда Давида помазали в царе? Где он был на тот момент? Пришел, пришел Самуил, священник, к Исею и говорит, ну где твои сыновья? Давай соберемся, принесем мирную жертву и будем вместе общаться, кушать. Собрал отец всех своих сыновей, и Самуил, ну вот, наверное, этот Господь, наверное, этого выбрал, нет, ни этого, ни этого, и никого не оказалось. А там было их ни три, ни пять. Потом Самуил был вынужден спросить, а слушай, а еще кто-то есть у тебя или нет? Этис сказал, а, точно есть. На поле овец спасет. Ну, он просто маленький, и он... Ну.. Мне вот это отношение между Давидом, ребенком, и его отцом возникает некоторые вопросы. Могу вам объяснить почему. В моем детстве, когда мне было лет, наверное, 6 или 7, Была такая ситуация, когда приехали к моему отцу, его брат, и у нас было там детей, наверное, 5 или 6 человек. И на определенном этапе мой отец и его брат решили пойти в игрушечный магазин и купить всем игрушки. И забыли про меня. Всем купили. Я так помню, там был такой луноход. Сейчас таких не делают. Он такой там ездил там, от всяких там, препятствий уклонялся и так далее. Про меня забыли. Я, естественно, как ребенок сел, э, ну, демонстративно показал свое недовольство. Но отец это, он просто забыл. Он всю свою жизнь, сколько он, куда они ездили, он, ездил, он просил мне подарки, всякие игрушки. Это было всегда. Но это было непреднамеренно. Так просто получилось. Он забыл. Про Давида не забыли. В тот момент про Давида не забыли. Это был праздник, как это было, может быть, в моем детстве. Собрались. Пришел уважаемый человек, пророк. И вот они сидят кушают. Про Давида не забыли. Дави, за Давида просто не послали, за, Давидом, за Давида просто не позвали сюда, и он мал. Знаете, вот как пасть льву разрывать, так вроде бы не мал, а как на празднике побыть, так ну, мал. Может быть, Давид просто сам не получил того общения настоящего, которое должно быть между отцом и сыном. Это общение не просто, ну, привет, как дела, молодец, не мешай. Это участие в жизни, наша, наша, наша обязанность как родителей участвовать в жизни наших детей. И иногда мы должны задавать вопросы, которые стесняют наших детей, которые стесняют наших сыновей, наших дочерей, которые ставят их, может быть, в неудобное положение, заставляя задуматься о том, о чем наш, наши дети не думают, о чем они не, чего они не замечают. Давид этого не делал. Сразу после повествования о том, что Адании, его сын, вот так вот все это сделал, все это происходило, говорится о том, что Давид этого не сделал. Я лично воспринимаю этот факт, тот, что Давид должен был это сделать. Если приложить это все на нашу жизнь, мы должны делать. Мы должны делать что-то, что может быть неудобно для наших детей. И удобное. Мы должны показывать им пример. Мы просто, наши дети должны нас видеть. Поэтому очень важно, чтобы наши дети были с нами и в церкви, и дома, и там, где мы проводим время и на площадке, чтобы они видели нас не с мобильным телефоном, а каким-то образом принимающих участие в их жизни. Про Аданию, что еще сказано в 6 стихе, он же был очень красив и родился ему после Весолома. Ну, фактически все те ценности, которые, скорее всего, имел Весолом, они перешли к Адании. Он был красив и поэтому... Плюс еще закон. Так получилось, что Амнон, старший сын, и Весолом, они умерли. Соответственно, я должен быть царем. Посмотрите, я классный, красивый, сильный. Вот заведу себе 50 телохранителей. Вот мы будем ходить, будем трени... я буду тренироваться быть царем. И я, ну, отец Давид уже стар. Он даже согреть себя не может. Кто будет царем? Отгадайте с трех раз. Ну я. Давайте мы будем вместе это делать. Читаем дальше с 7 стиха, 7-8. «И советовался он с Иавом, сыном Саруиным и с Иовиафаром, священником, и они помогали Адании. Но священник Садок и Аванея, сын Иедаева, и пророк Нафан, и Семей, и Рисей, и сильные Давидовы не были на стороне Адании. У Адании это не было каким-то, знаете, ну, таким капризом. Это было видно было из этих стихов, что это был план, который он реализовывал. Два человека, которые описываются в седьмом стихе, Иав Это военачальник, маршал, полковник, как угодно его можно назвать, но это человек, который военный, который одерживал множество побед, который выполнял множество разных приказов, который убил множество людей. Это был военный человек. Второй авиафар, священник. Адония, скорее всего, думал так. Вот понятно, что на трон ставит ну, Бог. Окей, поэтому мне нужен священник которые будут, ну, по крайней мере, просить Бога за то, чтобы я был царем. Есть еще люди. Они могут меня полюбить, могут не полюбить. Ну, вот было множество примеров, с, когда был Саул царем, и Давид, сколько было проблем. Поэтому нужен военачальник, чтобы пресечь это все раз и навсегда, на корню. Поэтому очень логично и очень правильно. Один военачальник, второй священник. Интересная история этих двух людей. Военачальник и Иав. Вы, если хотите, можете открывать эти места. Я прочту со своего конспекта. Почему Иав, будучи союзником, военачальником, другом Давида, предал его в конце жизни, когда тот был немощный стар. Есть несколько моментов, которые, я думаю, могут пролить свет на эту причину. Вторая книга Царств, 3 глава, 27-28 стихи. «Когда Авенир возвратился в Хеврон, то Иав отвел его внутрь ворот, как будто для того, чтобы поговорить с ним тайно, и там поразил его в живот. И умер Авенир, и кровь Асаила, брата Иавова. За кровь Асаила, брата Иавова. И услышал после Давид об этом и сказал, «Не винин я, и царство мое вовек перед Господом в крови Авенира, сына Нирова». Авенир был фактически соперником, Иава. Давид не приказывал ему убивать этого человека, потому что на то время Авенир, он фактически служил Давиду. И Иав в виде соперника в лице этого человека просто подошел и убил его. Реакция Давида была, ну, как мы видим, он, он просто был недоволен, наверное, просто мало было, нужно мало сказать. Давид сказал, что я не виновен в крови этого человека. Убийство Авесолома. Вы помните, в прошлый раз Леша проповедовал и говорил, что Давид, он, был, он просто был способен проявить благодать своему сыну Кависалому, который восстал против него, который воевал против отца и пытался захватить власть отца. И это явно было что-то против Бога, но Давид был способен проявить Кависалому благодать, милость и любовь. И он просил военачальников вслух, и многие слышали о том, чтобы оставьте в живых Кависалома, не убивайте его. Вторая книга царств, 18 глава, 14 стих. «Иав сказал, ничего мне медлить с тобою». «И взял в руки три стрелы и вонзил их в сердце Весолома, который был еще жив на дубе». Вы помните, Иав запутался волосами своей шикарной шевелюрой в дубе, и там висел, и его нашли, и Иав, военачальник, поразил его. После этого у Иава с Давидом был разговор. Иав пришел к Давиду и говорит, «Ну ты, наверное, был бы больше рад, если бы умерли мы все, а Весолом остался» смотри, все эти люди, они воевали за тебя, все эти люди рисковали своей жизнью, и некоторые умерли, а ты сидишь сейчас в печали и просто ну, засмучиваешь народ, какие-то бы оборонял. Давид ничего не ответил, но его ответ был в следующем стихе, который мы прочтем. Первая книга царства, 19, стих, 13, 19 глава, 13 стих. «И Амисаю: скажите, не кость ли моя и плоть моя ты? Пусть то и то сделает со мной Бог и еще больше сделает, если ты... Не будешь военачальником при мне вместо Иава навсегда. Давид, осознавая, что с Иавом что-то не так, он вроде бы в его команде, он вроде бы его поддерживает, но тем не менее Иав не способен выполнить то, что хочет Давид. Иав такое ощущение, что он в команде, но он действует как-то самостоятельно на свой властный рассуд, на свое собственное усмотрение. И, к сожалению, следующий стих что говорится об Иаве и Амисае. Это вторая книга Сарса, 20 глава, 10 стих. Амисай же не остерегся меча, бывшего в руке Иава. Иава просто пришел поприветствовать Амисаю, обнял его, ну, обыкновенное дружеское приветствие. И говорится, что Амисай не остерегся меча, бывшего в руке Иава, и тот поразил им в живот, так что выпали, выпали внутренности его на землю, и не повторил его, ему удара, и он умер. Вот Иав. Вот по всем даже вот этим трем моментам, которые мы сегодня прочитали, складывается впечатление, что это свой, или вернее чужой, среди своих. Он с Давидом, с царем, он военачальник, он выполняет свои, может быть, какие-то обязанности очень хорошо. Его народ знает, уважает, боится. Но что-то не так. А что не так? Иав действует вразрез с приказами. И Аф действует в разрез с волей того, кому он служит. На мой взгляд, в современной христианской среде такие ситуации очень часто повторяются. Мы не убиваем никого мечом, но почему мы христиане? Потому что мы собраны в одну церковь? Мы христиане, потому что мы следуем за Христом? Потому что мы... Служим Иисусу Христу, потому что мы идем за Ним. Мы не идем в каком-то, знаете, таким отрядом. Каждый из нас ответственен за наши личные взаимоотношения с Иисусом Христом, с нашим Богом. Апостол Павел говорит, что для этого Бог и поставил апостолов, учителей, пророков и так далее, там пять служений. Для чего? Для того, чтобы все пришли в единство веры. В единство познания Иисуса Христа. Не для того, чтобы мы все объединились в какую-то какую группу и ну, вместе какие-то лозунги провозглашали, что-то делали. Для того, чтобы мы пришли в единство познания Иисуса Христа, чтобы мы лично знали Иисуса Христа. Это цель служений. Иав написано о том, что он воевал, что он убивал, но больше ничего не написано. Не написано нигде, в... я по крайней мере не нашел. Может быть, вы где-то найдете во второй книге Царства или в Третьей, где Иав молился, кроме того момента, когда его должны были убить. Нету нигде. Вспомните другого военачальника Иисуса Навина, который служил Моисею и был все время проводил он там у ковчега. Кто его заставлял? Это тоже был военачальник. Это тоже человек, который вел войны, который, которому приходилось переживать очень такие серьезные какие-то тяготы воинские, но он там был, он молился, он постился, он, он искал Господа. Но не так Иав. В наши дни, как происходит, я попадаю в христианскую среду, вы все прекрасные, хорошие люди, мне с вами нравится, но упускается нечто важное, мои личные взаимоотношения с Иисусом Христом. Я здесь с вами, или мы здесь все потому что нас сюда собрал Иисус Христос. Потому что мы идем, следуем за Ним. Это факт номер один, это приоритет номер один. Я следую за Иисусом Христом и поэтому я здесь. Я не потому здесь, потому, вернее, я, ну да, я следую за Иисусом Христом, потому что я здесь. Я попадаю в христианскую среду и потом и приходится следовать за Иисусом Христом. Ну, куда денешься? Это происходит в современном мире, когда человек чувствует себя чужим среди своих, по одной причине, что как, как и а, вот так и нам, нам просто мы, это для нас жизненно важно иметь личное взаимоотношение с Иисусом Христом. А священник, вторая книга царств, 30-й 30, 30 стих со второй главы, первая книга, извините, первая царство, вторая глава, 30-й и 31-й стих. Посему так говорит Господь Бог Израилев. Я сказал тогда, дом твой и дом отца твоего будут ходить передо мною, перед лицем моим вовек. Но теперь, говорит Господь, да не будет так, ибо я прославлю прославляющих меня, а меня, бесславящие меня будут посрамлены. Вот наступают дни, в которые я подсеку мышцу твою и мышцу дома твоего, так что они будут стараться в доме твоем. Это сказано Богом для Илья, священника, сыновья которого, вы помните, они ну, просто беззаконие творили со всеми теми женщинами, которые приходили поклоняться Богу, приносили жертвы. Они просто позорили Илью, они просто неправильно представляли, представляли людям Бога. И Бог отреагировал на это. И этот, этот священник, Авиафар, был из рода Ильи. И возникает сюда вопрос, ну, если Бог так сказал, что был так со всем родом Илья, что что может сделать этот э, несчастный, можно сказать, авиафар? Он обречен на это. Но есть разница между Божьим предвидением и Божьим предопределением. На мой взгляд, Божье предвидение, оно не исключает наш, право нашего выбора. Право выбора, оно дано нам очень дорогою ценой. Если бы Адам и Ева не выбрали бы грех в Эдемском саду, не нужно было бы Иисусу Христу умирать на кресте. Каждый из нас имеет право выбора. Бог в своем всеведении, всезнании, Бог, для которого не существует трудности переместиться во времени или увидеть, чем начнется жизнь человека, чем закончится, он, конечно же, знал о том, какие решения примут потомки священника Илья. И вот один из них, Авиафар, почему он предал Давида? Почему он пошел и поддерживал Аданию? Можно, ну, можно много причин придумать, но я думаю, что здесь ну, явно он как священник, он должен был бы спрашивать Бога. Но, скорее всего, он не был готов принять волю Бога. Скорее всего, его собственная воля его интересовала куда больше, чем воля Бога. И это общее как для Иоава, и так, для, так для и для э, Авиафара. Как для военачальника Иава, так и для священника Авиафара. Они знали волю Божью, мы это увидим. Читая дальше, мы увидим, что Давид дал обещание Версавии о том, что Соломон будет царствовать. Это знал пророк Нафан, это знала Версавия, и, может быть, знали эти люди. Они знали о том, что это воля Божья, но так хотелось чего-то своего. Адонии хотелось быть царем, что бы ни происходило, кто бы что ни говорил. Я хочу быть царем. И Аву, человек, который просто был не на своем, скорее всего, месте. Как он, он, он не был тем, кто поддерживал на самом деле Давида. Авиафар, священник, который, скорее всего, искал своего. Никто из них не хотел принять волю Бога. Не то, чтобы от, от них эта воля была скрыта. Не то, чтобы они как-то, знаете, постеились, молились, чего мы не читаем в книге царств. Но они не были готовы. Давайте я прямо скажу, они не хотели. Читая, готовлюсь к сегодняшнему изучению Библии, я задала себе много вопросов, как часто я хочу или не хочу принять волю Бога? Как часто для меня составляет трудность выбрать между волей Бога и волей своей? И вообще, как я принимаю решения в своей жизни? Иногда складывается впечатление, что утреннее время, когда, когда ты молишься, когда ты читаешь Слово, Боже или и вечером это как два острова, а между ними как Большая пропасть. Так было в моей жизни. Иногда так как-то так все равно происходит в моей жизни. Почему? Потому что утром ты читаешь, Вау, классно! Вот я никогда так не сделаю, как Аданея, никогда не сделаю, как я. Я буду, я все буду. Пошел куда-то на работу, какие-то там дела, что-то еще, и потом вспоминаешь, оборачиваешься, а как ты принял решение вот здесь? А почему ты ответил там? А почему ты соврал здесь, а почему ты, почему, почему, почему? Как я принимаю решение? Забочусь ли я о том, чтобы знать волю Бога? Это не приходит, в мою жизнь это не пришло автоматически и не есть автоматически от того, что я принял Иисуса Христа. Это то, что там, где нужно прикладывать усилия, чтобы знать волю Бога и дальше ее исполнять. Во втором, в 8 стихе говорится о других людях, которые не поддерживали Аданию. И ну, хочется сказать о них то, что эти люди, они заботились о том, чтобы знать волю Бога. И дальше, особенно в Ане, мы будем читать и видеть, каким образом это происходило. Давайте прочитаем следующий стих. 9-10. «И заколол Адония овец и волов и тельцов у камня Зохилет, что у источника Рагель, и пригласил всех братьев своих, сыновей царя, со всеми иудеянами, служившими у царя». Пророка Женофана, Иванею и тех сильных, и Соломона, брата своего, не пригласил. Стандартная, стандартная ситуация, когда приносится жертва Богу, это мирная жертва, сжигается определенная часть, другая часть раздается тем всем, кто поддерживал Аданию. Это был некий пир, на котором они сидели и говорили. Ну о чем они говорили? Там дальше в повествовании, которое будет Нафан говорить Давиду о том, что сделал Адония, он говорит, что собрались люди, они, они принесли жертву, они едят, пьют и говорят, да здравствует царь Адании. Ну это было такое, знаете, пиршество и восхваление самого Адании. Адония сам себя возвысил. Он сам себя поставил уже царем, не интересуясь волей Бога и даже его мнением, мнением Бога. Вы знаете, очень, наверное, уместно вспомнить слова Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 30 стих. Написано, «Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Иисус Христос в абсолютном послушании Богу совершил то, что никто из нас не мог совершить. Принес жертву за наши грехи, за наши грехи того, что мы Посчитали в определенный момент ну, правильным, что мое мнение может быть больше мнения Бога. Мои желания, мои капризы может быть больше Его воли. Если Иисус Христос ничего не делал из того, что Он не видел, чтобы Отец Его уполномачивал на это, ну, мы должны тем более смотреть за собой, какие решения мы принимаем и что я делаю в своей жизни. С 11 стиха «Тогда Нафан сказал Версавии матери Соломона, говоря, слышала ли ты, что Адания, сын Агифин, сделался царем, а господин наш Давид не знает о том. Теперь вот я советую тебе, спасай жизнь твою и жизнь сына твоего Соломона. Иди и води к царю Давиду, и скажи ему, не клялся ли ты, господин мой, царь Робет твой, и говоря, сын мой Соломон будет царем после меня, и он садит на престоле моем. Почему же воцарился Адания? И вот когда ты еще будешь говорить, там с царем войду и я вслед за тобою и дополню слова твои. Нафан, Нафану стало известно, пророку Нафану стало известно о том, что, что сделал Адания. Он подошел к Ирсаве и сказал о том, что фактически жизнь, речь идет о твоей жизни, жизни твоего сына или о вашей смерти. И поэтому вот что, что я тебе хочу сказать. В чем отличие от того, как действовал Адания и все люди его поддерживающие и Нафан? Нафан напомнил слова Бога, которые тот сказал, Бог сказал Давиду. А Давид пообещал Версавии, что ее сын Соломон будет царем. Нафан не действовал, от, знаете, что-то придумал свое. О, они там вот это, а давайте мы противопоставим им вот это. Это как игра в шахматы. Я вижу из того, что Нафан, его мотив, это воля Бога. И причем то, что я говорил в начале, Когда мы рассуждали о Адании, Давид дал это обещание. Нафан знал об этом, и Версавия знали об этом. Нафану приходится каким-то образом преподносить эту информацию, правдивую информацию, не приукрашать ее, не каким-то образом искажать, но преподносить Давиду в убедительном виде. Скорее всего, Нафан знал о том, что Давид очень лоялен к своим сыновьям он не утруждал их вопросами неудобными, как это было с Авесоломом, как это было сейчас с Адоней. Инафан понимал, что Давиду будет очень тяжело поверить в то, что это происходит, и поэтому он говорит, давай, ты иди, потом подойду я, и я просто подтвержу все то, что ты говоришь. С 15 -го стиха. В я пошла к царю, к царю в спальню. Царь был очень стар. И... «Абисага, сунамитянка, прислуживала царю, и наклонилась Версавия, и поклонилась царю, и сказал царь, что тебе?» «Она сказала ему, господин мой царь, ты клялся рабе твоей Господом Богом твоим. Сын твой Соломон будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем. А, вот, а теперь вот Адония воцарился, и ты, господин мой царь, не знаешь о том. И заколол он множество волов, и тельцов, и овец, и пригласил всех сыновей царских, и священника Виафара, и военачальника Иава, Соломона же раба твоего не пригласил». Но ты, господин мой, царь, и глаза всех израильтян устремлены на тебя, чтобы ты объявил им, кто сядет на престоле господина моего царя после него. Иначе, когда господин мой царь подчьет с отцами своими, пойдет обвинение на меня и на сына моего Соломона. Когда она еще говорила с царем, пришел и пророк Нафан, и сказал царю, говоря, вот Нафан пророк. И вошел он к царю, и поклонился царю лицом до земли. И сказал Нафан, господин мой царь, «Сказал ли ты, Адания будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем? Потому что он ныне сошел и заколол множество волов, тельцов и овец, и пригласил всех сыновей царских, и военачальников, и священника Виафара, и вот они едят, и пьют у него, и говорят, да живет царь Адания, А меня, арабатывая его, и священника Садока, Иванею, сына и Иодаевого, и Соломона, арабатывая его, не пригласил». Не стало ли это по воле Господина моего царя? И для чего же, и для чего ты не открыл рабу твоему, кто сядет на престоле Господина моего, царя после него? И отвечал царь Давид и сказал: Позовите ко мне Версавию. И вошла она и стала перед царем. И клялся царь и сказал: Жив Господь, избавляющий душу мою от всякой беды, как я клялся тебе Господом, Богом Израилевым, говоря, что Соломон, сын твой, будет царствовать после меня, и Он сядет на престоле моем вместо меня так я и сделаю это сегодня. И наклонилась Версавия лицом до земли, и поклонилась царю, и сказала, доживет господин мой царь Давид вовеки. Заходит Версавия после разговора с Нафаном к царю. Написано, что был, царь был очень стар в 15 стихе. Он был настолько стар, что даже не знает, что происходит в его народе, в Израиле, в его стране о том, что уже есть новый царь, Адония, которому даже славу воздают. Меня волнует или интересно, а что, вот какая мысль, когда Давид узнал о том, что Адании это сделала, и он получил подтверждение от Нафана, Версавия ему сказала, Нафан подтвердил, какая мысль пронеслась у царя в голове, у Давида. Пришла Версавия и говорит, знаешь, ты же обещал, ты клялся Богом. И в этих словах Версавия говорит, что это не просто Давид, ты просто был в хорошем настроении, как-то сказал, я это записал, и вот тебе, пожалуйста, будь добр. Это Бог, это воля Бога. О чем подумал Давид? Может быть, а к таким буду я? А, а может, я буду супервайзером над, над царями? Я-то еще жив. Почему не сделать так, как всех нормальных людей? Я умер, царь был, царь умер. Поставили царя, уже там, как разберетесь, уже там есть воля Бога, Бог это сделает. Я в своей жизни всегда приветствовал волю Бога, когда меня назначали царем, я условно говорю. Когда это было мне, знаете, на пользу. Но когда снимали с царя, или как-то нужно было ну, отойти с дороги, а воля ли это Бога вообще? Ну, а давайте мы еще раз помолимся об этом, а давайте мы все-таки, ну, что скажет вот каждый из вас, а давайте, чтобы вы не слышали друг друга, скажите это мне, смотря в глаза, что я не буду больше царем. Кем будет Давид? Закат жизни Давида и то, что он не мог даже согреться. Он был стар, он не знает, что происходит в стране. Наверное, он понял, что это воля Бога. Он понял, что это время того, что Бог хочет совершить через Давида. И совершить не то, что Давиду будут на пользу, не то, что Давиду будут как-то от этого, ну, он будет еще там супервайзером над царями. Нет, он будет уже, даже не важно, кем он будет. Важно, что он не будет царем. А кем он будет, это уже не важно. Его жизнь подходит к финалу. Часто приходится слышать о том, что христиане, дети Божьи, они имеют так, так называемый иммунитет от всяких проблем иммунитет от всяких болезней и иммунитет на преуспевание, на безоблачную жизнь на этой земле. Но это не так. Мы видим из, из Библии, из этого текста, Давид, человек, который назван мужем по сердцу Бога. Он мог бы тоже сказать, Господь, ну, меня ж назовут мужем по сердцу Бога, что это за жизнь у меня? Сын меня просто пытается убить. Мало того, что с Саулом были такие проблемы, теперь сын меня пытается убить. Сколько было горя в жизни Давида. Его, закат его жизни 70 лет, а он не может даже согреться. Он тоже, наверное, знал о Моисее, который выглядел куда старше, на 20-летнего, и бегал, и Давид мог сказать, ну я же это человек по сердцу твоему, Господь. Что это за человек такой, который согреться не может? Буду читать Библию про меня, что мне привели молодую девицу, смеяться с меня. Никто из христиан, из нас, из детей Божьих не защищен от проблем, от каких-то страданий, от болезней. Единственное, что, что есть у нас, это Господь. Как Давид говорит, даже если я пойду долиной тени смертной, ты со мною, я не убоюсь, потому что ты со мною. Кому хочется идти долиной тени смертной? Кому хочется быть в немощи, в старости, в беспомощности? Кому хочется отдавать власть? То, что здесь так прекрасно наблюдать в Давиде, он говорит, «Так, как я клялся и сказал, как я, 20, стих, «Как я клялся тебе Господом Богом Израилевым, говоря, что Соломон, сын твой, будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем вместо меня» так я и сделаю это сегодня». Невыгодно для Давида, непопулярно для Давида. Человек уже слаб в старости, в немощи. Он говорит, я сделаю. Вот Бог хочет через меня это сделать, и я это сделаю. С 32 стиха. «И сказал царь Давид, «Позовите ко мне священника Садока, пророка Нафана, Иванею сына Иадаева. И вошли они к царю. И сказал им царь, «Возьмите с собой услуг господина вашего и посадите Соломона, сына моего, на мула моего». И сведите его к Киону. И да поможет его там садок священник Инофан, пророк царя над Израилевым. И затрубите трубою, и возгласите, да живет царь Соломон. Потом проводите его назад, и он придет и сядет на престоле моем. Он будет царствовать вместо меня. Ему завещал я быть вождем Израиля и Иуды. И отвечал Ванее сын, и отдая в царю, и сказал Аминь. Да скажет так Господь Бог, Господина моего царя. Как был Господь Бог с Господином моим царем, так да будет он с Соломоном, и да возвеличит престол его более престола господина моего царя Давида. И пошли садок священники, Нафан пророк, Иванея, сын Иадая, и Хелифея, и Филифея, и посадили Соломона на мула царя Давида, и повели его Геону. И взял садок священник Роксилием из Кинии, и помазал Соломона, и затрубили трубою, и весь народ восклицал, «Да живет царь Соломон!» И весь народ провожал Соломона, и играл народ на свиреле, И весьма радовался так, что земля расседалась от криков его. Давид воплощает все то, что он сказал. То, что происходило, мул царский, обычные люди не цари. Они ездили на ослах или ходили пешком. А мул — это был как какой-то привилегованный вид транспорта, и поэтому цари на нем ездили. А Весолом, когда убегал, он, ездил, он ездил, ездил, ехал на муле, потому как это было его атрибутом, его царских каких-то притязаний. Здесь Соломона посадили на мула, они отвезли его в Геон, там его помазал пророк и священник, и ехали назад, восклицали. Фактически все почести, все почести, которые воздавались царю, Давид приказал лично, чтобы были возданы Соломону». Меня вдохновляет то, что Давид не оставил себе ничего. Распознав, что воля Бога в этом, он просто отрубил. Все, это, это вот так. Назад дороги уже нет. 41 стиха. «И услышал Адония, и все приглашенные им, как только перестали есть. А Иава услышал звук трубы, и сказал, «Отчего этот шум волнующегося, волнующегося города?» Еще он говорил, как пришел Иоаннафан, сын священника Авиафара, и сказал Адании: «Войди, ты честный человек, и несешь добрую весть». И отвечал Иоаннафан, и сказал Адонии, «Да, господин наш царь Давид поставил Соломона царем, и послал царь с ним садока священника Иоаннафана, пророка Иванею, сына Иадая и Хилифеев, и Филифеев, и они посадили его на мула царского, и помазал его садок священники священник нафан пророк в царя в Геоне. И оттуда отправились с радостью и пришел в движение город. Вот отчего шум, который вы слышите. И Соломон уже сел на царском престоле. И слуги царя приходили поздравить господина нашего, царя Давида, говоря, Бог твой да прославит имя Соломона более твоего имени и да возвеличит престол его более твоего престола. И поклонился царь на ложе своем. И сказал царь, так, благословен Господь, Бог Израилев, который сегодня дал сидящего на престоле моем и очи, и очи мои видит это. Тогда испугались и встали все приглашенные, которые были у Адонии, и пошли каждый своей дорогою. Адония же, боясь Соломона, встал и пошел и хватился за роги жертвенника. И донесли Соломону, говоря, вот Адония боится царя Соломона, и вот он держится за роги жертвенника, говоря, пусть поклянется мне теперь царь Соломон, что он не умертвит раба своего мечом. И сказал Соломон, если он будет человеком честным, то ни один волос его не упадет на землю, если же найдется в нем лукавство, то умрет. И послал царь Соломон и привели его к жертвеннику, от жертвенника. И, пришел, и он пришел и поклонился царю Соломону и сказал ему Соломон, иди в дом твой. Следующая картина это банкет Адании. И я не могу сказать, что это так и есть, но почему-то вот все во мне внутри говорит, что когда услышали эти все крики, этот весь шум, пришел Янофан, Иона, сын священника Виафара к этому к этому коллективу, и Адония сказал, «Войдите, войди, ты честный человек, и несешь добрую весть». Что надеялся услышать Адония? Ведь там шум, может, там плачут по Давиду уже. Может, мне уже пора, в конце концов, стол перенести уже туда на муле. Я, я не знаю, что, что он думал, но он надеялся услышать добрую весть. И мне кажется, для человека, который преследовал такие цели, добрая весть была, заключалась именно в этом. И вот сын священника Авиафера рассказывает все то, что услышал, все то, что он видел. Реакция всех его последователей. Они испугались и все разбежались. А Адания лишился всей поддержки. Когда позже мы будем считать это, Давид наставляет Соломон, он говорит, ты должен быть тверд и мужественным, и хранить завет Бога. Невозможно быть твердым и мужественным, не покоряясь Богу. Невозможно. Вся эта опора, все те э, помощники, которые были у Дании, это как сломленная трость. Она вроде бы есть. Ты можешь похвастаться ею. Но как только ты обопрешься на нее, она вонзится в твою руку. Они предадут тебя, они убегут от тебя. Потому что у тебя нет самого главного, ты не покоряешься Богу. Что делает Адания? Он бежит к жертвеннику. У жертвенника были такие углы, они поднятые, похожие на рога. Он схватился за эти рога и никуда оттуда не уходил. Это было место, где он, как ему казалось, мог сохранить свою жизнь. Почему он так думал? Потому что в древнем мире, не в Израиле, было такое, как обычай, обычай, скорее всего, что правосудие и месть не может быть осуществлена, реализована возле Жертвенника, религиозного жертвенника. В Израиле, кстати, это, такого обычая не было. Если почитать книгу «Исход», 21 глава, 14 стих, там написано следующее. «А если кто с намерением умертвит ближнего коварно и прибежит к жертвеннику, то и от жертвенника моего бери его на смерть». Адонея просто не знал Бога. Он не интересовался его волей. Он не знал, что хочет Бог. Это так похоже на религиозные какие-то поступки. Это так похоже на то, что я думаю, что вот, ну вот, вот это сделаю, потому что вот это должно Богу понравиться. Но на самом деле волей Бога не интересуюсь. Я не говорю о том, что я знаю полностью все, что хочет Бог. Но вопрос в том, я интересуюсь волей Бога или не интересуюсь. А Дани я думал так, и это было похоже на религию. Это было похоже на что-то, что имеет форму, но не имеет сути. Он ухватился за Соломинку. Потопая, он охватился за Соломинку. Донесли Соломону царя, царю Соломону слова о Дании, и тот боится за свою жизнь и просит, чтобы царь Соломон дал обещание не убивать его. Как бы вы поступили на его месте? Учтите, что это был его брат. Да нет, да нет, отойди оттуда, иди домой, не будет, все хорошо. Соломон говорит как царь, это юноша еще. Он говорит, если ты будешь поступать по правде, все будет хорошо, но если тебе найдется неправда, ты умрешь. Это жесткие слова, это сильные слова, и это правдивые слова. Соломон не обманывал Аданию. Вторая глава. Приблизилось время умереть Давиду, и завещал он сыну своему Соломону, говоря, вот я отхожу в путь свой, в путь всей земли.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 «Чтобы ходить передо мною в истине от всего сердца своего и от всей души своей, то не прекратится муж от тебя на престоле Израилевом». Мне тяжело представить эту картину, но какие прекрасные просто слова. И это, это не просто слова. Какое прекрасное наставление. Давид, который так жил, он говорит своему сыну, «Будь тверд и мужественный». Он видит, что это юноша. Он, он, он знает, что этому юноше Соломону придется столкнуться с огромными испытаниями, с огромными проблемами, потому, потому как Давид сам был царем и знает эти, этот груз. И второе, что он говорит, храни завет Господа, Бога твоего, ходя путями его. Я вспомнил, что я своим детям говорю, когда я уезжаю. Обет там, деньги там, сходишь туда, купишь там, туда принесешь. Что мы говорим нашим детям, когда мы расстаемся, когда мы по каким-то причинам уезжаем надолго? Эмоции, они всегда есть. Мы люди, у нас всегда есть эмоции. Но если главное, если действительно то, что Давид сказал это Соломону, я думаю, Давиду было не просто эти слова сказать. Соломон родился от Версавии. Версавия была женой Урея. Давид послал Иава, когда была война, и сказал, чтобы Урия, как смелый воин, чтобы его сначала послали в атаку, а потом отступили и дождались, пока его там убьют. Знал об этом Соломон или не знал? Не знаю. Но Давиду было нелегко это сказать в том или в ином случае. В жизни Давида было много разных событий, но он говорит то, чем он жил. И, скорее всего, Соломон, несмотря ни на что, он понимал, о чем говорит его отец. Он понимал, о чем говорит Давид. Это не просто были слова. Мясо будешь покупать там, хлеб там. И...» ну и, конечно, Господа не забывай, все, пока. Это была жизнь. Это, это... Так жил сам Давид. И он говорил Соломону важное. Это конец жизни уже Давида. Это уже закат его, его дней. И он говорил Соломону что-то важное. С 5 стиха. «Еще, ты знаешь, что сделал мне Иав, сын Саруин, как поступил он с двумя вождями войска Израильского, с Авениром, сыном, сыном Нировым, и Амисаем, сыном Еферовым, как он умертвил их и пролил кровь бранной во время мира, обогрев кровью бранной пояс и чресла свои, и обувь на ногах своих. Поступи по мудрости твоей, чтобы не отпустить седины его в мирно в преисподнюю, а сынам Верзелия, Скажи, окажи милость, чтобы они были между, между питающимися твоим столом, ибо они пришли ко мне, когда я бежал от весолома брата твоего. Вот еще у тебя семей, сын Геры, венемитянин из Бахурима. Он злословил меня тяжким злословием, когда я шел в Маханаим, но он, и, но он вышел навстречу мне у Иордана, и я поклялся ему Господом, говоря, «Я не умершлю тебя мечом». Ты же не оставил его безнаказанным, ибо ты человек мудрый и знаешь, что тебе сделать с ним, чтобы не извести седину его крови в преисподнюю. И почил Давид с отцами своими, и погребен был в городе Давида. Времени царствования Давида над, Изра... над Израилем было 40 лет. В Хевроне царствовал он 7 лет, и 30 лет, и тридцать 30... год... года царствовал в Иерусалиме. Есть несколько версий и... или понимания того, что э, означают последующие слова Давида. И Давид был таким же человеком, как и мы. Он не был суперменом. Но, скорее всего, какие-то личные наболевшие моменты он решил просто передать Соломону, чтобы тот их реализовал в своей жизни. Может быть, это забота отца, потому что он понимал, что остаются такие люди, как Иав, военачальник, который просто может просто предать любой момент Соломона. Есть люди, которые просто не принимали царство Давида, Давида и поэтому он говорит разобраться с ними, Это как наставление царя-отца, царю-сыну. Но интересен факт. Если вы посмотрите на 5 стих, он говорит э, про Иава. «Ты знаешь, что сделал мне Иав, сын Сыруин, как поступил он с двумя вождями войска израильского, с Авениром, сыном Нировым, и Амисаем, сыном Еферовым, как он умертвил их и пролил кровь в бранную во время мира, обогрив кровью бранную пояс на чреслах своих и обувь на ногах своих». Кроме этих военачальников, Иав убил Авесолома, сына Давида. Давид здесь не вспоминает о нем. Может быть, видя, что сделал Адания, и понимая, что Авесалом не в состоянии был принять волю Бога, Давид понимает, что Авесалом должен был умереть. Само имя Весалом означает несущий мир. И как любой ребенок, который крепкий, сильный, красивый, продвинутый, наверняка для Давида, как для любящего отца, он, он, он любил Весалом очень сильно. Но здесь, говоря, Соломун уже даже не вспоминает об Весоломе. Что еще мне бросилось в глаза, когда в восьмом стихе он говорит. «Я поклялся семею, которая его поносила. Я не умершлю тебя мечом. Я поклялся ему Господом». Для Давида слова, которые он сказал, не были просто выброшенными на ветер. Он не мог убить семея. И поэтому эти слова он говорит Давиду. Соломон, извините. С 12 стиха. «И сел Соломон на престоле Давида, царства его, и царствование его было очень твердо. И пришел Адания, сын Агифа, Кирсави, и матери Соломона, и сказал... Она сказала, с миром приход твой. И сказал он, с миром. И сказал он, у меня есть слово к тебе. Она сказала, говори. И сказал он, ты знаешь, что царство принадлежало мне. И весь Израиль обращал на меня взоры свои, как на будущего царя. Но царство отошло от меня и досталось брату моему, ибо от Господа это было ему. Теперь я прошу тебя об одном, не откажи мне. Она сказала ему, говори. И сказал он, прошу тебя, поговори царю Соломону, ибо он не откажет тебе, чтобы он дал мне Ависагус на Митянку в жну. И сказала Версавия, хорошо, я поговорю о тебе, царю. Адония, знаете, как будто живет в каком-то виртуальном мире. Тогда компьютеров не было, фейсбука тоже не было, но он, по-моему, живет в виртуальном мире. Он говорит, царство принадлежало мне, и весь Израиль обращал на меня взоры свои. Во-первых, никто не обращал, это была какая-то горстка людей, недовольных. А во-вторых, царство никогда не принадлежало Адонии. Потому что, как мы читаем, Давид пообещал Версавии о том, что Соломон будет царствовать. И в конце своего рассказа, или, или нет, в середине, он говорит, «Но царство отошло от меня и досталось брату моему, ибо от Господа это было ему». Может, Адония лукавит и хитрит, а может, он понимает, что воля Бога была вот такая, просто ему она неинтересна, просто он с ней не считается. И теперь он просит эту красивую девушку, которая прислуживала царю Давиду, просит себе в жены. Нигде здесь не написано о том, что Адания полюбил эту девушку, что он любил ее. Адания была наложницей фактически царя Давида. И все то, что было у прежнего царя, всегда переходило новому. Даже сам царь Давид, когда он воцарился после Саула, он взял наложницу царя Саула к себе. И это было нормальным общепринятым явлением и практикой. Здесь, мне кажется, Адания... Он вот буквально только что стоял и держался за, за руки жертвенника. Он просил Соломона о том, чтобы тот не убил его. Когда Соломон сказал, иди домой, тот поклонился и был признателен. Прошло время. И у Адании, скорее всего, живя в этом виртуальном мире, который был создан его грезами, капризами, желаниями, фактически, мне кажется, он задумал хитрость. Учитывая, что Соломон был достаточно юным, а Адония был старше его, Он придумал такой некий план: Я вот возьму наложницу, зачем она ему? И таким образом, это есть посягательство на царствование Соломона. А Соломон может этого не разглядеть, тем более мама, она ему скажет, вложит уши так, как надо, все будет хорошо. Реакция Соломона. И вошла в Версавия к царю Соломону и говорит ему об Адании: Царь стал перед нею, поклонился ей и сел на престоле своем, поставили «Поставили престол и для матери царя, и она села по правую руку его и сказала, «Я имею к тебе одну небольшую просьбу, не откажи мне». И сказал ей царь, «Проси, мать моя, я не откажу тебе». И сказала она, «Дай Ависагу и Сунамитянку Адании, брату твоему в жену». И отвечал царь Соломон и сказал матери своей, «Зачем ты просишь Ависагу и Сунамитянку для Адании? Проси ему также и царства, ибо он мой старший брат, и ему священник Авеафар и, и Ав сын Сыруин друзья». И поклялся царь Соломон Господом, говоря, Той то пусть сделает со мной Бог, и еще больше сделает, если, если не на свою душу сказал Адании такое слово: Ныне же, жив Господь, укрепивший меня и посадивший меня на престоле Давида отца моего, и устроивший мне дом, как говорил он: Ныне же, Адании должен умереть. И послал царь Соломона, царь Соломон Ванею, сына Иадаева, который поразил его, и он умер. Соломон хорошо понимает, о чем идет речь. Он вспомнил за Иава, за, священ... за военачальника, за священника Авиафара. И хитрость Адании не прошла. Он умер. Был убит. Как часто в наших жизнях мы сталкиваемся с таким, знаете, очень сладким предложением. Предложением, которых может быть звучит манипуляция, может быть, какой-то компромисс с грехом или с чем-то согласиться, что-то впустить в свою жизнь, что займет место Царства Божьего, что немножко откусится от Царства Божьего во мне. Нам нужно быть твердым и мужественным, как это завещал Давид Соломону. Нам нужно хранить завет Бога. Нам нужно хотеть этого. Мы должны просто в этом пребывать. И должно быть желание нашего сердца. С 26 стиха. «О священнику Авиафару царь сказал, ступай в Анафов на твое поле, ты достоин смерти, но в настоящее время я не мышляю тебя, ибо ты носил ковчих владыки Господа перед Давидом, отцом моим, и терпел все, что терпел отец мой. И удалился Соломон, и удалил Соломон Авиафара от священства Господня, и исполнилось слово Господа, которое, он, которое сказал он о доме Илия в Силоме. Примерно сто лет прошло от того э слова, которое сказал Бог, и вот оно ре ре ре ре ре реализовалось. Соломон проявляет милость к этому священнику Авиафару, И просто его отсылает в деревню, где, где тот, скорее всего, просто закончил свою жизнь. 28 стих. Слушай, об этом дошел до Иава, так как Иав склонялся на сторону Адании, а на сторону Соломона не склонялся. И убежал Иав в Скинию Господню и хватился за руки жертвенника. И донесли царю Соломону, что Иав убежал в Скинию Господню и что он у жертвенника. И послал Соломон в Анею сына Иадаева, говоря, пойди, умертви его. И пришел в Анея в Скинию, «Господний сказал ему, так сказал царь, выходи, и сказал тот, нет, я хочу умереть здесь. В войне я передал, перед, передал это царю, говоря, так сказал Иав, и так отвечал мне. Царь сказал ему, сделай так, как он сказал, и умертви его, и похорони его, и сними невинную кровь, пролитую Иавом с меня из дома отца моего». «Да обратит Господь кровь его на голову его за то, что он убил двух мужей невинных, и лучших его поразил мечом, без ведома отца моего Давида Авенира, сына Нирова, военачальника Израильского, и Амисая, сына Еферова, военачальника Иудейского, да обратится кровь их на голову Иава и на голову потомства его навеки, а Давиду и потомству его, и дому его, и престолу его, да будет мир навеки от Господа. И пошел в ония сына Иадаев, и поразил Иава, и умертвил его, и он был похоронен в доме своем в пустыне». И поставил царь Соломон в сына Иадаева вместо него над войском. А Садока священника поставил царь вместо Виафара. Иав, повторяется, тоже сделал Адания, Он прибегает в Скинию, хватается за, те, э, за руки жертвенника. Никогда до этого мы не читаем о том, чтобы он где-то искал воли Божьей. Он убивал своих соперников, он уничтожал людей безжалостно. Как мы, как мы уже вспоминали за Иисуса Навина, Абсолютная противоположность тому, что делал Иав. 36 стих. «И послал царь, призвал Семея и сказал ему, «Построй себе дом в Иерусалиме и живи здесь, и никуда не выходи отсюда. И знай, что в тот день, который ты выйдешь и перейдешь в поток кедрон, непременно умрешь. Кровь твоя будет на голове твоей». И сказал семей царю, «Хорошо, ты приказал, господин мой царь, так сделает раб твой». И жил в семье в Иерусалиме долгое время. Но через три года случилось, что у семея двое рабов убежали к Анхусу, сыну Махи, царю Гефскому, и, сказал, и сказали семей, говоря, вот рабы твои в Гефе. И встал семей, и оседлал осла своего, и, и отправился в Геф, в Конхусу, искать рабов своих. И возвратился в семей, и привел рабов своих из Гефа. И донесли Соломону, что семей ходил из Иерусалима в Геф, и возвратился. И послав, призвал царь семей, и сказал ему, не клялся ли я тебе Господом, и не объявлял ли тебе, говоря, знай, что в тот день, в который ты выйдешь, и пойдешь куда-нибудь непременно умрешь. И ты сказал мне, хорошо, зачем же ты соблюл? не соблюл приказание, которое я дал тебе перед Господом склятываю, и, сказ и сказал царь семею, ты знаешь, и знает сердце твое все зло, которое ты сделал с суд моему Давиду. Да обратит же Господь злобу твою на голову твою. А царь Соломон да будет благословен, и престол Давида да будет непоколебим перед Господом во веки. И повелел Ванея сыну Ядаеву, и он пошел и поразил семея, и тот умер. Все то, что говорил Давид Соломону, все это реализовал Соломон в абсолютной точности. Семей был заключен под домашний арест, было поставлено условие, которое он сам нарушил, и в результате сам был виновен в своей смерти. Семей также умер. Третья глава, начинается первые стиха, говорят о том, что как Бог укрепил царство Давида, Соломона. Извините. Вот эта история, которую мы читали, первые две главы и начало третьей главы, они говорят о том, что несмотря ни на время, несмотря ни на лица, Слово Божье, оно исполняется в точности. Обещание, да, обещание, данное Давиду о том, что потомки его будут царствовать вовеки, исполнится в Иисусе Христе, который придет за нами, который будет нашим царем. И это, это будет. Это будет в точности, как это сделал Давид, будучи человеком, когда он распознал волю Бога и просто поставил Соломона царем вместо себя. Это будет так же, как о Соломоне написано, что Бог укрепит его царство, и Бог укрепил его царство, и будет точно так же с вторым пришествием Иисуса Христа, с его царством. И мы, мы здесь живем для того, чтобы накапливать какие-то, не знаю, благо, богатство, деньги и все остальное. Мы здесь для того, чтобы его волю исполнять.